Житие преподобного отца нашего Александра, первоначальника обители Неусыпающих. Святой преподобный отец наш Александр родился в Азии. Будучи еще в юных летах, он приходил для образования в Константинополь, где, довольно поучившись, приобрел значительные познания в науках. По достижении же зрелого возраста поступил в военную службу и впоследствии был военачальником. Любил он на досуге от служебных дел своих читать книги Божественного Писания, потому что был добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украшен целомудрием и воздержанием. Прочтя Ветхий Завет и Новый Завет, он углубился своей мыслью в евангельские словеса, реченные причистыми христовыми устами.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 Размышляя об этом и твердо веруя в Слово Христово, начал он продавать свои имения, которых у него было довольно при его высоком служебном положении, и полученное за них раздавать нищим и бедным, а сам возымел уже непременное намерение отречься от мира и от всего мирского и быть подражателем Христу. Слышал он, что в Сирии обитают святые мужи, проводящие богоугодную жизнь в киновиях, и пожелал идти туда». Сложив себя звание военачальника и оставив друзей своих, дом свой и рабов своих, и отложив всякое попечение о житейском, пошел в Сирию. Достигнув киновии, в которой Авою был преподобный Илья, он умолил этого отца принять его в число иночествующие братья. Будучи причтен к лику иночествующих, четыре года прожил он в этой кинове, ревностно исполняя все возлагаемые на него послушания и упражняясь, кроме этого, в посте, день на ночь на молитве и в чтении книг. Более всего желал он проникнуть в разумение псалмов Давидовых, желал разуметь силу каждого слова в псалмах. В случае недоумения спрашивал он о опытных, а не и усердно молился Богу. Да просветит его разум к пониманию божественных писаний, что и получил по благодати Святого Духа, так что впоследствии при чтении Божия Слова он уже находил полное услаждение и умиление в своем сердце. Видя, что во всех киновиях братья имеют излишнее попечение о пище и одежде, он вспоминал об евангельских христовых словах, которые возбраняют излишнюю заботу о пище, питье и одежде, и даже не велят заботиться и о завтрашнем дне. Он был твердо и непоколебимо уверен, что благоприятный. же Мыслитель Господь, питающий птиц и одевающий траву сельную, тем более не оставит без своего попечения работающих ему людей, что силен и пропитать, и одеть их, искали бы они прежде Царствие Божие и правды Его. Одушевленный такими помышлениями, преподобный Александру, взяв имевшееся у него Евангелие, пришел с ним к Ави Илеи и сказал ему, «Отче, все ли истина, что написано в Евангелии?» Услышав такой вопрос, преподобный Илья удивился и в смущении подумал, что вопрошавший его прельщен каким-нибудь неверием от дьявола. Не отвечая ничего на вопрос, он сел и склонил главу свою, а в это время пришли к нему братья. «Братья, — сказал им преподобный Илья, — помолимся о брате нашим Александром, увязшем во вражеские сети». И, встав, сотворил молитву со слезами, а потом, обратившись к Александру, сказал ему, «Откуда пришли к тебе сомнительные помыслы, что ты не веришь написанному в Святом Евангелии?» «Не верую я, отче», — ответил ему Александр, — «а только спрашивая, истинно ли все написанное в Святом Евангелии?» «Воистину все истинно», — отвечал ему все братья, — «и никакого в этом не может быть сомнения». Тогда сказал им Александр, если все истина написанная, то почему же мы не исполняем оного? Невозможно немощному человеку исполнить всего, ответили ему братья. После такого ответа Александр, воспламенившись своим духом из за ничто почитая прежнее житие свое, проведенное не в совершенном исполнении евангельских слов, вознамерился уйти в пустыню, чтобы там удобнее пожить по евангельскому слову. и спросив благословение у преподобного ильи и с любовью простившись братья пошел он с упованием на господа ничего не имея при себе кроме святого евангелия семь лет пробыл он в пустыне не имея никакого попечения ни о чем земном как он питаем был по промышлению бог в пустыне откроется из последующего повествования По исполнении семилетнего пребывания в пустыне преподобный Александр узнал, что невдалеке от места, где он находился, есть одно селение, в котором жили служившие бесам идолопоклонники. Возгоревшись по Боге ревностью, пошел в это селение и зажег там идольский храм. Увидев это, жители сбежались к пылающему капищу и нашли здесь преподобного Александра. Он не отошел от отсажженного им капища, но нарочито ожидал, что стекутся сюда жители и делопоклонники, потому что не хотел утаить от них сделанного им. Когда начали спрашивать его о зажжении храма, то он признался и сказал, что он зажег его. Услыхав это, бросились на него и хотели убить его, но Бог хранил раба своего. Некоторые из жителей не согласны были на убиение Александра, и поэтому не допускали устремившихся на него и настаивали, чтобы виновного в поджоге предать городскому суду. после этого когда все успокоились от своей горячности святой возвысил свой голос и сказал о люди уразумейте ваше заблуждение познайте истину избавьте себя от вечного осуждения я возвещаю вам царство небесное И начал им, как апостол, проповедовать слово спасения. Некоторые слушали его учения, а другие не хотели внимать его словам и ответили и ввели его в городской суд. Градоначальником в том городе был тогда Равул. Он слушал от уст преподобного перед подаваемое Божие учение, долго противоречил ему, стараясь оспорить это учение от своих языческих книг и устрашал святого угрозами мучений. Наконец, убедившись, что преподобный Александр и нравом своим кроток, и премудр в своих ответах, и что проповедуемое им учение непреодолимо, Равул не сделал ему никакой неприятности. Напротив, Господь так устроил, что этот градоначальник пригласил к себе Александра одного, чтобы вести с ним наедине беседу, и прежде всего спросил, «Скажи мне правду, на каком основании вы, христиане, так презираете жизнь вашу?» На этот вопрос преподобный ответил Равулу, «Не так ты говоришь. Мы не презираем нашей жизни, но стараемся сохранить себя бессмертными во вовеки. Истинная жизнь в том и заключается, чтобы жить вечно, а жить только временно — это не жизнь, а смерть. Эту временную смертную жизнь мы и презираем ради будущей вечной, бессмертной жизни, потому что, писано нам, «Потерявший душу свою в мире сём, сохранит ее в жизнь вечную», — сказав ему на это Равулу. «А где вы надеетесь быть по прекращении этой земной жизни?» Святой начал проповедовать ему о Царстве Небесном и об уготованных праведным вечных благах. Неверному язычнику, как басня, представлялись сказания святого. Но, несмотря на это, ему еще более хотелось слушать новое для него учение, и он спросил еще о начале святой веры. Тогда преподобный, поучая его богопознанию и раскрывая о благоутробии Божиим к людям, начал повествовать о деяниях Господних от самого создания мира до креста и вольной Христовой смерти, до воскресения и преславного вознесения на небо. День и ночь продолжалась беседа. Ни пищи, ни питья собеседники не употребляли, и даже ко сну не клонило их. Когда была речь о святом Илии пророке, как по его слову заключилось небо, и как по его молитве не спал на жертвы огонь, какого не могли вымолить у своих идолов жрецы Вааловы, Равул, слыша это, смеялся и говорил, «Все эти ваши христианские басни — выдумка. Советую тебе полезное. Принеси вместе с нами жертвы нашим бокам». Они И простят тебе то, что ты неповедению прогневал и оскорбил их. Сожигри их храм». Святой сказал, «Если действительно боги те, которых ты называешь богами, то почему при пророке Илии не послушали жрецов своих, когда они целый день взывали к ним и не свели с неба огня на жертвы?» А раб Божий Илья только один и однажды помолился к нашему единому на небесах живущему Богу, и тот час спал с неба огонь, и попалил не только дрова и жертву, но и воду, и камни, и самую землю пожег, а потом спал свыше огонь, и на тех пятидесятников, которые хотели схватить пророка, и сожег их с воинами». Рассмеялся Раул и сказал, «Если то действительно было, то и ты, называющий себя рабом Бога твоего, сделай тоже Вот пред нами множество рогож и хворосту. Помолись своему Богу, как и Илья, чтобы сошел огонь с неба и сжег это. Тогда и я скажу, что нет другого Бога, кроме Бога, в которого веруют христиане». Святой сказал, «Сперва ты помолись своим Богам, пусть они это сделают». Равул ответил на это, «Я не имею ни силы, ни дерзновения перед моими богами, помолись ты своему богу». Тогда святой Александр вспомнил, что по евангельскому слову все возможно верующему. С твердой верой и упованием на Бога встал на молитву, и как только воздел руки, начал молиться, то час не спал с неба огонь на рогожий хворост и пожег их. Видя это, Равул пришел в великий ужас и боялся, как бы не пал и на него огонь, и не сжег его, как пятидесятников при Илле и пророки И возвал Равула громким голосом и сказал, «Воистину велик Бог христианский!» и хотел он этого чуда рассказать народу, но святой строго запретил ему, чтобы никому не сказывал, и умолчал Раул, затаив это в себе, пока жив преподобный Александр. После же его кончины он объявил об этом чуде пред епископами и монахами именем Божиим, подтверждая истину своего сказания. После совершенного преподобным Александром чудо, градоначальник Раул целую седмицу был неразлучен с святым Александром для научения в истинных веры и для наставления на истинный путь спасения, а затем просил просветить его и святым крещением, так как приближался пресветлый день Святой Пасхи. Но ненавистник человеческого спасения дьявол захотел воспрепятствовать исполнению этого святого дела и вложил Раулу мысль, что не в городе принять святое а в церкви, которая находилась за городом. Пошли туда в сопровождении многих из граждан с женами и их детьми. Когда же пришли к церкви, то увидали здесь страшно песнующую девицу. Испугался Раул и сказал, «Не хочу быть христианином. Эту девицу наказывают боги за то, что она приняла христианскую веру. Боюсь, что и со мной подобное не случилось». Сказав это, отошел от церкви и хотел возвращаться назад. Святой же удержал его и сказал, «Зачем поддаешься дьявольскому искушению? Эта девица наказывается за свои грехи по попущению Божию. Она обещалась перед Богом сохранить чистоту девства, но не соблюла своего обещания, и за это страдает от бесов, будучи предана сатане, чтобы душа ее спаслась. А что это истина? Пойди сам к девице и спроси ее». Равул подошел к беснующейся и от нее самой услышал громогласное признание в грехе, за которые Бог попустил войти в нее сатане и мучить ее. После этого Равул оставил всякое сомнение и просил у святого крещения о себе». Когда он крестился и вышел из святой купели, то белая одежда, которая по обыкновению христианскому приготовлена была для него крещению, оказалась вся сверху донизу с изображенными на ней красными в кругах, как бы киноварью, написанными крестами. Все удивились такому чуду, а пришедшие сюда за роволом мужи и жены просили и себе святого крещения. Святой же Александр, желая увериться, что воистину они веруют во Христа, сказал им, Следует вам доказать вашу веру. Пойдем в город, и если кто из вас имеет в своем доме идолов, пусть выносит их на середину града и разобьет их на части своими руками, а потом уже подобится святого крещения». Все согласились исполнить это, и, придя в город, вынесли из своих домов великое множество идолов и разбили их на середине города, после чего и просвещен был весь город святым крещением. Преподобный оставался на некоторое время в городе и утверждал новокрещенных в святой вере. Когда же увидел, что они утвердились в благочестии и благодаря за это Бога, то сказал Равулу, Досели вы были питаемым леком, а теперь следует вам пить себя и твердую пищу. Если кто из вас хочет совершенным быть в житии христианском, пусть послушает христовых словес. Он говорит, «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготавливайте себе сокровище неоскудняющие на небесах. Ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Ревул услышал это, сказал, «Я не могу быть таким совершенным христианином. Если я все продам и раздам, то кто будет пропитать многих моих домашних, и как без заботы можно приобрести то, что нужно для жизни? Если ты хочешь уверить меня в этом, покажи мне на деле, чтобы хоть один день мог пропитать меня и всех моих домашних без нашей об этом заботы. Не знаю, как ты сможешь это сделать, когда ты сам нищий, и когда у тебя и для своего пропитания ничего нет, и на один Д если же ты в городе сделать это не можешь, то что будет делать пустыни, когда мы все оставим и пойдем за тобой? Святой же, имея твердое упование на Бога, решительно сказал: Возьми домашних своих и, если хочешь, друзей своих, которых знаешь, и веди их и на целый день в какую угодно далекую от людей пустыню. Буду я с вами, хлеба, чтобы не было ни у кого из вас, даже самого малого куска и никакой другой пищи. Если Бог не насытит вас, как прежде израильтят в пустыне, тогда и не будете верить моим словам. Равол согласился. Когда настало утро, он взял с собой домашних и друзей и пошел в одну непроходимую пустыню вместе с преподобным Александром, желая видеть на деле исполнение его слов. Шли целый день, и уже настал одиннадцатый час, когда они остановились на месте между двух гор, которым не было ниоткуда никакого следа. И начал святой Александр по обыкновению своему совершать вечернее пение. Аравул и его спутники, будучи уже изнуренным и голодом, думали, что они будут есть. Когда же окончил святой молитву, то увидели они какого-то идущего к ним, простого селенина, который вел за собой скот, тяжело навьюченный большими мешками, висевшими по обеи стороны, в которых был чистый и теплый хлебы, и плоды садовые и огородные. И сказал преподобный Равулу, «Получите эту пищу и не будьте неверны, но верны». С радостью приняли они привезенное, и Равол удивлялся сво... своими друзьями, сказал, «Откуда в этой пустыне появился человек с такой пищей? Мы шли целый день, едва могли прийти сюда. Ему же следовало только в полночь выйти из дому, чтобы в этот час прибыть на это место. Если же он и в полночь вышел, то почему эти хлебы теперь теплы? Как будет сейчас будто вынуты из печи?» Так удивляясь, спросил он пришедшего к ним, «Откуда и кто послал тебя сюда?» «Меня послал к вам мой господин, чтобы вы не были голодны», — отвечал им пришедший. «Когда же они хотели еще что-то сказать этому человеку, то он тотчас сделался делался невидим и со всеми пришедшими с ним животными, потому что это был ангел Божий в образе простого человека». Ужас объял всех, и тогда все поверили словам преподобного, а еще более словесам Христовым, чтобы ни о чем не заботиться работающим Господу, но во всем полагаться на промысел Божий. Затем, поблагодарив Господа, ели и ночевали тут, а на другой день возвратились в город. После этого чуда можно было понять, чем преподобный Александр питался семь лет во время пребывания своего в пустыне, не имея никакого попечения о житейском. Этим чудом градоначальник Раул сильно укрепился и без всякого уже колебания возжелал упражняться в богомыслии. Он прежде всего отказался от своей должности, а потом начал продавать свое имение. И по согласию с женой и дочерьми, а сына у него не было, раздавать нищим, оставив только им часть на пропитание. Жена его с дочерьми устроила монастырь и, послужив в нем Богу всем сердцем, угодила ему, а Равул свое раздав и опустив на свободу своих рабов, ушел в пустыню, из которой через несколько лет извед он был и поставлен епископ городу Эдессе. Довольно лет прожил он в святительском сане и как свет просвещал свою пасту. Но мы возвратимся к повествованию о преподобном Александре. Преподобный Александр, видя тот город, который он просветил святой верою, процветающим по благодати Господней и преуспевающим, вселился в душе своей. Но сердце влекло его опять в пустыню. Граждане желали иметь его у себя епископом и умоляли его об этом. Когда же он не согласился и хотел тайно уйти от них, то они и днем, и ночью стерегли у городских ворот, чтобы не упустить своего отца и учителя. Но преподобный, как некогда святой апостол Павел, некоторыми из учеников своих был спущен через стену в корзине и удалился в пустыню для любезного ему безмолвия. Шел он два дня по пустыне, и на пути оказалось жилище разбойников. Разбойники взяли его и привели к своему начальнику. Преподобный же своими богомедлями, Вдохновленными словами не только укротил Смирепова и зверонравного вождя разбойнической шайки, но и довел до умиления жестокое сердце его, так что он уверовал во Христа и через несколько дней просвещен был святым крещением. Совершив над ним крещение, преподобный спросил его, — Чего просил ты у Бога мысленно пред крещением? «Просил я», — ответил ему крещенный, — «чтобы Господь по очищении грехов моих купели крещение скорее взял от меня душу мою. Исполнится то, о чем ты просил», — сказал ему святой. Восьмой день, когда новокрещенный после очищения своего в святой купели омыл грехи еще многими слезами истинного покаяния, он представился ко Господу. Видев это, и прочие разбойники присоединились к святой вере и, приняв крещение, начали вести свою жизнь с сокрушенным покаянием, а спустя некоторое время и самое жилище разбойников обращено было в монастырь, к которым подвязались разбойники, отрекшись от мира, став ремонтными иноками. Преподобный какое-то время жил с ними, и, учредив иноческие уставы и поставив для них опытного начальника, удалился в глубочайшую пустынь, радуясь о спасении человеческих душ. Два дня шел он и достиг Ефрата. Переправившись через реку, он нашел дерево с весьма обширным внутри дуплом, и эту пустоту в дереве избрал местом для своего пребывания. В дневное время ходил он по горам и по пустынным дебрям, а на ночь приходил к месту своего обиталища. Чем он питался, не нужно спрашивать, когда в пустыне ровол с его спутниками, как сказано, и спросил хлеб у Бога. Обитал он на этом месте долгое время. По Божию внушению начали приходить к нему братья и селиться при нем, желая подражать равно ангельскому житию его. Пребывавший здесь преподобного продолжалось двадцать лет. В это время на месте при Ефрате устроилась Великая Кеновия, в которую собрались множество братьев. До четырехсот человек было здесь братьев из разных стран, из Греции, из Рима, из Сирии, из Египта. Бог собрал такое стадо и вручил его доброму пастырю-преподобному Александру. Но что удивительнее, такое множество братьев при малом попечении о пище и одежде имело каждый день полное во всем довольство. и они ничего не оставляли на другой день, а раздавали все приходящим к ним нищим и странным. Промысел Божий посылал на всякий день пищу рабам своим. В этой кинове и в первой учрежден был новый негде прежде не бывший чин неусыпающих. Преподобный Александр сначала установил, чтобы братья ходили в церковь на славословие Божие по семь раз в сутки, По слову пророка, который говорил, «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». Потом, обрати внимание на другие слова того же пророка, «Блажен муж, который о законе его размышляет он день и ночь». Преподобный размышлял, возможно ли на самом деле исполнить человеку пророческое слово, чтобы и день и ночь неусыпно усыпно в законе Божия словословия. Если бы, говорил он себе, это не было возможно, то Святой Дух не изрек бы этого пророческими устами, и пожелал он учредить в своей киновии такой чин, чтобы в церкви и днем, и ночью было непрестанное и неусыпное псалмопение. Если, говорил он, невозможно это по немощи плоти в теле одному человеку, то возможно совершать это в церкви многим, сменяясь по часам. Так он размышлял собой, но не решался начать такое дело без извещения от Бога. И, вспомнив слово христово просите, и дано вам будет стучить, и отворят вам, нача усердно молить Господа, да явит ему свое откровение, угодно ли ему его намерение, и будет ли ему приятен такой чин, чтобы, как всегда, ангелы на небесах, так и люди на земле, пребывавшие в его киновии в иноческом ангельском чине, в церкви, которая есть земное небо, днем и ночью псалмопением прославляли Бога. Об этом преподобный три года во все ночи молился, удручая себя многократным пощением. Наконец, Господь в предстал ему и сказал, «Начни желаемое тобой, оно приятно мне». И поведал преподобный о явлении Господа некоторым духовеннейшим из своей братьи, но и им объявил не от своего имени, уподобляясь в этом случае святому апостолу Павлу, который о себе говорил, «Знаю человека во Христе, который восхищен был до третьего неба». После этого преподобный приступил к учреждению желаемого и благословенного Богом чина. Он по числу часов... Дня и ночи разделил братью на двадцать четыре череды, чтобы всякий, зная час своей череды, явился к этому времени на место пения. Для пения назначены были Давидовы псалмы. Петь их положено было по стихам, на два лика, без поспешности, кроме того, времени, в которое совершалась обычные церковные службы. На время совершения этих служб прерываем был новоучрежденный чин псалмопения». Таким образом, в церкви киновии днем и ночью непрестанно славились Бога, отчего и сама эта киновия стала именоваться обителью наусыпающих. Уставил преподобный при псалмопении и число поклонов на всякий день, по числу тех прощений, какими Господь повелевает прощать согрешившего семьдесят крат семьдесятерицею, что и составляло четыреста и девяносто. Кроме этого, он учредил, чтобы по окончании каждой церковной и монастырской службы и после всякого дела произносили «Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения». Уставив такой чин в своей обители, преподобный размышлял, что еще потребно к богоугуждению. И вспомнил псалмовское слово «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Решил, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих в нечестии. А так как в тех странах много в то время было идолопоклонничества, то и умыслил он послать некоторых из братьев с Христовой проповедью. Избрал он на это дело семьдесят самых сведущих и особо ревнующих. святой вере по числу тех христовых учеников, о которых святой евангелист пока пишет. «Избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». Избрав такое число учеников на Христову проповедь и помолившись о них, подражатель Христов Александр послал их по два в окрестные идолопоклонические селения. Благодать Божия спасшествовало им к молитвам преподобного Отца». Не напрасны были их труды, они многих из язычников обратили ко Христу. По исповедении двадцати лет пребывания своего при реке Евфрате преподобный Александр, видя свою кеновию, вполне благоустроенную и чин не усыпающих в ней, равно как и все уставы относительно постнического жития, утвердившимся, восселился духом своим и много благодарил Бога. После этого, пробуждаемый великой ревностью о спасении душ человеческих, посхотел он идти к персидской земле, где весьма укоренено было языческое нечестие. Избрав с собой в путь из братья и сто пятьдесят человек, а прочих вручив опытному старцу Трофиму, поставив его игуменов и преподав братьям мир и благословение, переправился с отделенной в себе братья через реку Ефрат, и направился по пустыне к персидским пределам, ничего не взял с собой, кроме священных книг. И в пути, которым шел, никогда не прекращал с братью и непрестанная надвалика псалмопения. Как и в церкви с переменами по часам и днем, и ночью, желая испытать терпение сопутствующих ему братьей, он водил их по пустыне, где нельзя было достать никакого пропитания. Кроме лесных ягод, которыми и предоставил питаться в дозволенное время, некоторые нетерпеливые начали роптать, как прежде израильтяне на Моисея. Они говорили преподобному: "Ты вывел нас в эту пустыню уморить нас голодом". И задумывали уже тайного возвратиться в обитель. Таких оказалось тридцать человек. Проведя промышления и по откровению Божию, преподобный обличил их в маловерии велел им возвратиться назад. Опрочем, сказал громким голосом, «Верьте мне, братья, что нынешний день Господь пошлет нам обильную пищу и посрамит неверие». Наконец, приблизились они к границам персидской земли, где построены были греко-римскими царями, хотя небольшие, но укрепленные города, которых было и войско для защиты от неверных. когда уже недалеко от этих городов преподобный с братью ушел по пустыне, неожиданно по повелению Божию вышли к нему навстречу военачальники из тех городов, называемые трибунами, с достаточным количеством хлебов и другого разную пищей, и молились святого постить, тить города их и просветить их, так как много в них обитало служителей бесов. Вкусив с благодарением принесенной пищи отослав, кеновию тех, которые оказались маловерными и нетерпеливыми, святой пошел в те города и при помощи Божьей благодати, в которой роткое время всех обратил ко Христу евангельскую проповедью. В одном из этих городов не хотели принимать его учения, особенно когда услышали учение его о милости и неисчедром покаянии. Богатые тогда сказали ему, ты пришел бедняками сделать нас, поэтому преподобный и ушел от них, а Бог наказал их бездождием. Три года не было у них дождя, пока не осознали они греха своего. Начали они искать преподобного, найдя его уже в Антиохии, умоляли его, чтобы он простил им их грех. После этого раскаяния на четвертый год сильнейший дождь напоил землю, и было великое изобилие земных плодов и обращение душ ко Господу. Путешествие далее по пустыне, преподобный пришел в город, называемый Пальмира, построенному в этой пустыне еще Соломоном. В этом городе жители, хотя и назывались христианами, но были из иудеев и придерживались еще ветхого Зайвкона. Они, увидев приближающегося к ним Александра с братьей, затворили от него городские ворота. Кто, говорили они, может прокормить такое множество иноков, и не пустили их к себе. Но преподобный поблагодарил Бога и сказал, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Братья, не будьте малодушны, неожиданно для нас посетил нас Бог. И действительно, когда отошли они от города на некоторое расстояние, недалеко отсюда обитавшие неверные по расположению городом их сердец, вышли к ним навстречу с хлебом и всякими земными благами и угостили их с удовольствием. Отсюда пошел преподобный в Антиохию. Так Бог направлял его путь на пользу многим. И когда приблизился он к Антиохии, исполняя чин обыкновенного непрестанного псалмопения, узнал о прибытии его епископ этого города Феодот. А имя Александрова везде уже было прославляемо и чтимо. Дьявол уже возбудил некоторых злых и завистливых людей, которые наклеветали епископу на преподобного и на братью его. Будто все, что они соблюдают и посты, и молитвы, то делают лицемерно для тщетной славы, на показ людям». Епископ, не рассуждив о ложной клевете, послал многих из своих слуг с теми клеветниками прогнать с бесчестием от города Александра и всех, кто с ним. Но Вадимый преподобным Александром... Честный лик земных ангелов вошел уже в город с обычным псалмопением, так что посланные епископом встретили их уже в городе. Они, как разбойники, напали на них и, схватив каждого из них, много и тяжко били и вытаскивали вон из города, а преподобному Александру, как начальнику, усугубили раны и бесчестия. преподобные же и братья его радовались, что сподобились пострадать невинно. Преподобный знал, что это случилось по дьявольскому наущению. чтобы воспрепятствовать благому делу и пользе от него для многих. Он возгордел духом и опять тайно ночью вошел с братью в город, и, найдя здесь ветхие пустынь и бани, в них исполнял свое псалмопение». На другой день епископ узнал об этом, хотя и не прошел еще гнев его, но и он, на милость он уже склонился, боясь не только Бога, но и народа, потому что все граждане антиохийские обрадованы были пришествием к ним Александра, которого все почитали за великого пророка и весьма гневались на епископа, за причиненные им преподобному отцу и братьям его бесчестия и увечья. Сам епископ, наконец, умилился и благословил оставаться в городе Александру и братьям его. И были пустые бани обителью для них. Но спустя немного времени граждане с благословения и соизволения епископа создали церковь для преподобного и устроили монастырь. После этого многие из народа, переставая посещать свои церкви, сходились на церковное пение к преподобному Александру, чтобы слышать от него ими мете... точно его назидание. которым он научал приходивших к нему. Душа каждого горела любовью к преподобному, и все, что нужно было для него и для его братья, и приносимо было каждый день. Но они вкушали пищу только однажды, в день после девятого часа, а остальное все раздавали нищим и ничего не оставляли на другой день. Бог постоянно посылал им пищу и все ненужное от милостивых нищелюбцев. Спустя какое-то время преподобный восхотел иметь при своей обители больницу и странно приимную, приют для странников, и по испрошении от епископа благословения устроил по своему желанию. Хотя сам он, будучи нищим, ничего не имел, но богатые все предоставляли ему от своих сокровищ. Все с радостью давали ему, чего бы он ни потребовал, и всегда с усердием делали все, к чему он не, бы не располагал их. Преподобный сам ухаживал за больными, сам покоил и странников, наделял их всем нужным для них и из получаемых от боголюбных людей, располагаемых Богом к благотворительности. Больным он подавал исцеление через возложение рук своих, проявивших великую силу, и прославляли Бога, чудодействующего через него. Замечал преподобный, что епископ в делах своих поступал несоответственно своему званию. Видел он не по правде поступающими и воеводу городского, и других важных сановников, и проникших или иной ревностью, и вместе с тем, будучи преисполнен кротости безбоязненной и смело обличал, научая их правде от слова Божия. Всем он был учителем и наставником, но не всем приятна была такая его ревность, особенно же начальствующим. Некоторые из духовенства, хотя и удалялись. его добродетельному житию, но весьма ненавидели его и возбуждали против него епископа. Поэтому послан он от, был от епископа самый злобный и ипотекион по имени Малх со многими слугами с преподобному, чтобы выгнать его из города. Малх, придя с яростью, ударил в лицо святого и сказал, «Уходи из этого города, нечестивый!» Преподобный же, как незлобивый агнец, сказал ему в ответ кротко, только евангельским словом, Имя рабу было Малх, и когда ипподиакон Малх и пришедшие с ним слуги хотели нанести преподобному еще большее оскорбление и изгнать его из града, сбежался в это время народ, и сделалось великое смятение, потому что все защищали святого отца и его братью, так что Малх и те, кто был с ним, едва могли спастись от волнения народного». Епископ еще более воспылал гневов и советовал своей водою который также был гневен на святого. После этого взяли преподобного из обители тайно от народа ночью и прогнали его в Халкиду. Разогнали также и братью его, и разошлись все, кто куда мог. По истечении же некоторого времени преподобный Александр снова возвращен был в Антиохию, потому что все антиохийские граждане скорбели о нем и роптали на епископа и на воеводу. Но преподобный, не найдя братья из своей, и сам не пожелал жить здесь и намеревался уйти. Узнав об этом, граждане стерегли его у ворот, боясь, как бы он не вышел, потому что великую любовь имели к нему и желали, чтобы остался жить у них. Преподобный же решил оставить Антиохию переменил иноческую свою одежду и, надев на себя рубище под видом нищего, вышел ночью из города. Шел несколько дней и пришел в керифонийскую кеновию. В этой кеновии он нашел весь тот чин, Какой он установил в своей киновии при реке Ефратий, удивляясь и предполагая, что этот чин перенес сюда кто-нибудь из его учеников, благодарил Бога за то, что он и в этой стране показал ему плоды трудов его. Когда же братья узнали, что это Александр, весьма возрадовались о его пришествии к ним, потому что везде было прославляемо его имя, и давно им желанно было видеть его». Пробыв некоторое время в этой Кеновии, преподобный вошел отсюда в Константинополь. Бог призывал его туда для спасения многих, пошли с ним из этой Кеновии двадцать четыре брата. Придя в Константинополь, поселился он при церкви святого Мины, и начали собираться к нему братья. В немного лет собралось до трехсот братьев из родных народов, греческого, римского, сирского. Таким образом... Устроилась здесь обширная обитель, и в ней учрежден был чин неусыпающих. Все требное по благопромышлению Божию доставляемо было для обители, как это видно будет из... ниже следующего. Некоторые из людей знатных, слыша и видя это нищенское и вместе с тем не имеющая никакой заботы жить житие иноков, упражняющихся только и днем, и ночью в прославлении Бога и не заботящихся ни о чем земном, Даже и о завтрашнем дне нарочито посылали мужей в эту обитель, чтобы пробыть там несколько дней и понаблюдать, откуда иноки получают на каждый день пищу. Преподобный Александр, провидя такое намерение, сказал в присутствии подосланных мужей одному из своих учеников, «Иди и приведи человека, который стоит у монастырских дверей». Пошёл брат и увидел человека с большой корзиной, наполненную чистыми и теплыми хлебами, и вел его с хлебами к отцу. Преподобный при всех начал спрашивать его, кто он такой и откуда принес хлебы. Спрашивал его не потому, что сам не знал, для чего ничего не было утаяно от Бога, но чтобы уследить маловерных, которые пришли и следовать о жизни и пропитании. Спрошенный же начал говорить, я хлебопродавец, когда я вы... Немал сегодня из печи хлебы, явился мне какой-то светоносный муж, высокий ростом и прекрасный на вид, и повелительно сказал, «Неси все эти хлебы рабам Вышнего». В ужасе я сказал ему, «Я не знаю места, куда нести», а он сказал, «Иди за мной», и я пошел за ним. Доведя до врат этой обители, он стал невидим. Преподобный восстал, воздал благодарение Богу и сделавшись известно всем его вера в Бога и великое о нем Божие промышление». Насколько был преподобный прозорлив, что знал все, что делали братья, и даже помыслы их. При случае наедине он обличал согрешение и отечески исправлял согрешающих. Имел он попечение и о больных, и для служения им приставил четыре из братьев и велел им каждый день приготовлять теплый напиток для тех, которым нужно было этом, и их болезни. И исполняли это служащие, случалось... В один день, или же по воле Божией, чтобы показать твердую веру преподобного в Бога, служащие забыли приготовить для больных теплого напитка. Прозрев об этом и призвав одного из служащих, преподобный спросил, почему не согрели напитка. Но тот, намереваясь утаить от прозорливого отца свой поступок, сказал ему, что нет у них дров. Преподобный же сказал ему, почему же ты утром не говорил мне о дровах, неужели ты испытываешь меня? Впрочем, иди, согрешил уже, согрелся уже напиток. Придя в больницу, брат в самом деле нашел котел, полный и без огня, кипящий и клокочущий, и удивился все этому чуду и вере преподобного. В то время церковь Христова смущаема была нестворовой ересью, и враг распространил в народе слух, что преподобный Александр еретик, потому что тогда на благочестие смотрели как на ересь, а ересь считали благочестием. Так как еретичествовали тогда многие, и сам патриарх Несторий, приведен был преподобный Александр на суд к зловерному, и, будучи спрошен о ереси, в которой был не повинен, ответил им словами из псалма. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих, откровения твои — утешение мое, и уставы твои — советники мои». Когда он это говорил, показался бес и закричал, «Зачем ты прежде времени мучаешь меня?» И потом стал невидим. Святой после сказанных из Саума слов ничего более не отвечал тем, которые испытывали его, но, склонив взор свой к низу, оставался как агнец предстригущим безгласен. Судья разгневались и выгнали его вон от себя». Когда же в среде народа слуги сатаны хотели возложить на него свои руки и причинить ему зло, он, будучи защищен покровом Божией, прошел невредим посреди их и достиг своей обители, в которой много молитв вознесено было о братья. Потом опять вооружился на него враг и восстановил еретиков против него, которые не только уже его самого, но и многих из братьев мучили их узами, и темницу, и побоями, но все это уготовляло преподобному преславный венец, а врагу — посрамление». Когда же миновала еретическая буря, преподобный остальное время о своей жизни провел в мире, и, угодив Богу и приведя души многих ко спасению, отошел к Господу к благовокой старости, подвязаясь в иноческом пятьдесят лет и с честью погребен был. При гробе его совершались чудеса. Во всяких болезней подавались людям исцеление молитвами преподобного Александра, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему же со Отцом и Святым Духом честь, слава, благодарение и поклонение ныне и приисна и во веки веков. Аминь.